Глава 1372 Хаджар вытер пот лба и, отпив из фляги, вновь врубился мотыгой в почву. Сколько эпох минуло с тех пор, как Трависа отправили в заточение, а земли лазурного облака пришли в запустение. Достаточно, чтобы над головами смертных успело смениться звездное небо. Одни звезды погасли, а другие зажглись. А если бы здесь было и Нен, то он обязательно заметил бы, что им светят и вовсе давно уже исчезнувшие призраки бесконечного кладбища мертвого света. Свет мертвой звезды освещает мир еще многие и многие эпохи, пока не иссякнет полностью. Именно поэтому сталь, как говорят философы, погасла еще до известных событий, в которых пришлось поучаствовать и Хаджару. Очередной удар мотыги взрыл еще немного почвы. Внешняя долина, где обитали низкородные драконы, почти ничем не отличалась от такой же у людей. Вот только почва была здесь такой крепкой, что даже Хаджар, который по чистой силе равнялся безымянному средней стадии развития, За целое утро так и не смог выкопать достаточно длинную борозду, чтобы подвести ее к красительному ручью. Но оно и неудивительно. Поле давно уже поросло бурьяном и дикими травами. Местами выросли простые деревья, клёны-семицветники, за листья которых в Данатане можно было купить хорошего боевого скакуна дубы старости, странные деревья, выраставшие за ночь в свой полный рост, а затем начинающие не стареть, а молодеть. Из их сока делали зелье, которое пользовалось спросом среди молодых адептов. С его помощью можно было повысить концентрацию при обучении новым техникам. И опять же, стоило оно приличных денег, но здесь... Забавно, да. Хаджар будто говорил с кем-то, но кто его услышит, кроме шуршащих трав, шелестящих крон и журчащего неподалеку ручья, полного льда воды? Странной субстанции, которая, оказываясь в любой емкости, превращается в лед. Ее ценили все те же адепты, что практиковали связанные со льдом техники. То, что казалось легендарным в Лидусе, стало обыденностью в море песка. То, что мыслилось невозможным в море песка, не стоило упоминания в Данатане. А то, что Хаджар почувствовал его приближение, но не стал оборачиваться. Он не верил в такие понятия, как честь или достоинство. Жизнь его достаточно хорошо научила, чтобы он понял, что все это лишь сказки для безусых юнцов с лысыми яйцами между их собственных. Впрочем, не об этом. Но для некоторых, для некоторых это были те оковы и цепи, которые держали их крепче, чем узда держит строптивого мустанга. Когда-то здесь было красиво. Он встал рядом с Хаджаром. Заложив руки за спину, спокойно взирал на долину, окружённая холмами, погружённая в вечный сон, залитая золотом рассвета, окрашенная проливающимся с неба багрянцем истекающих кровью облаков. В ее центре тоже поднимался холм. Эпохи сделали своё дело, и то место, где был сожжен дом Трависа, теперь выглядело как естественный природный рельеф. На нем даже проросло несколько деревьев и кустов. Наверное, они тоже имели какое-то применение, но его Хаджар не знал, а теребить постоянно нейросеть не было ни малейшего желания. Дул ветер. Он гнал кровавые облака все дальше к горизонту. Здесь действительно было хорошо просторно и свежо. Ты встретил его при жизни или уже после смерти? Только теперь Хаджар повернулся к своему собеседнику. Была ли это шутка судьбы или что-то иное, что император Морган был так похож на императора драконов? Или, скорее, связано с тем, что Морган использовал магию и ритуалы, связанные с кровью самых разных существ, включая собственных детей. Но так или иначе, император выглядел почти схоже. Половина волос белая, как снег, а другая чернее смолы. Брови, похожие на молнии, и глаза краснее раскаленных углей. По центру, над переносицей, красная татуировка, герб. Именно она, а не какая-то корона, и являлась символом власти. Одет император был в простые одежды, а закатанные рукава обнажали невероятно мускулистые руки. Такими можно было обхватить ствол молодого дерева и раздавить его в щепки в крепких объятиях. Всем своим видом император демонстрировал мощь и спокойствие. Наверное, таким и должен быть лидер в мире, где всем правит сила». «Почему вы спрашиваете, ваше высочество?» – осведомился Хаджар. Он не ощущал особой ненависти к этому дракону. Тот поступил так, как должен был поступить правитель, и пошел на те жертвы, на которые должен был пойти. Это нисколько не умоляло им содеянного, но этого было достаточно, чтобы не лишать диалога куртуазности велеречивого общения». В конце концов, чем они будут отличаться от зверей, если начнут общаться так же, как последние? Когда были выкованы цепи для Трависа, я приказал оставить их такими, чтобы они не лишали его доступа к энергии. Что вы хотите этим, Травис мог в равной степени, как оставить наследие при своей смерти, и уже оно выбрало тебя своим преемником» так и встретить тебя при жизни, потому как его путь был ограничен лишь его собственной волей. Он бы не умер от влияния времени, ибо мог бесконечно черпать энергию из реки мира, а драконы в своей истинной форме имеют почти неограниченный срок жизни. Мысли побежали еще быстрее. «Но тогда, получается, все верно», — кивнул император. Когда ты попал в его темницу, то он мог с той же легкостью использовать твою жизненную энергию, чтобы с ее помощью сбросить с себя оковы, цепи. Хаджар помнил их так же хорошо, как и миг их встречи. Массивные, древние, исписанные волшебными рунами, они ограничивали Трависа во внешней энергии, но не во внутренней. В противном случае он бы никак не смог поместить внутрь Хаджара свое сердце. А значит, он действительно мог разбить душу Хаджара и даже такой крупицей внешней энергии, что содержалось тогда внутри нежданного визитера, освободить себя. «Именно по этой причине, — продолжил правитель, — темница была создана таким образом, чтобы под ней протекал поток льда-воды на скорости большей, чем развивает самый быстрый из небесных кораблей Семи Империй. Иными словами, если бы я действительно попал в пещеру через этот поток, то, даже если бы произошло кармически небесное чудо, Хаджар Дархан, то ты бы оказался перед Трависом в образе ледяного порошка, но никак не живого, Тышащего человека. Сердце Хаджара забилось быстрее, а шум бешено танцующего пера над его ухом обернулся настоящим громом. Как бы ты ни попал в пещеру, это было не случайно. Император вытащил что-то из-за пазухи, нагнулся и аккуратно положил в борозду. И по какой бы причине Травис не отдал ради тебя свою жизнь. Он знал куда больше, чем сейчас знаем ты или я». С этими словами император развернулся и неспешной походкой направился в сторону холмов. «Почему вы мне это рассказали?» — окликнул его Хаджар. Император замер. Он простоял неподвижно какое-то время, после чего устремил свой взор к облакам. «С каждым новым рассветом небо все больше кровоточит, Хаджар», — произнес наконец он. И только после этого и стаял, словно и не было его вовсе. «Проклятие! Проклятие!» Хаджар прикрыл глаза и ровно задышал. «Однажды, однажды он все выяснит, а пока, пока ему надо посадить дерево».